«Почему четырехэтажный?» «Считай по этажу на год. Или хотите пятиэтажный?» «Уж лучше четырехэтажный. И вы будете сидеть там в этом доме, разбирать эти бумаги и задним числом по ним диссертации писать». «Что-то вы ополчились сегодня на медицину?» «Напротив. Думаю о серьезности вашего дела. Какая сила у вас, врачей, в руках?» Из каждых четырех раненых троих даете нам обратно в строй. Допустим на минуту, что вы нам с начала войны никого обратно не вернули. Сегодня воевать уже неким было бы. Я сам, бы не попал в армейский хомут, наверное, как и вы, стал бы врачом. А может быть, остался бы фельдшером. Получил бы по случаю войны повестку и по три кубаря на петлице, и служил бы у вас под началом в вашем армейском госпитале. Вы в какой армии были? В 49-й. Допустим, в 49-й направление Таруса, Кондорова, Юхнов, так? Так, но что-то плохо представляю себе вас в роли фельдшера, сказала она. И напрасно, потому что я как раз и был на той мировой войне фельдшером, пока после Октябрьской революции комбатом не выбрали. И отец у меня фельдшер. И по сей день фельдшером, так же, где 50 лет назад был в Туме, во Владимирской по-старому губернии. Сколько же ему лет? 77. Еще, может, увидите его. Пропуск ему хлопачу, чтобы сюда повидаться приехал. Адъютанты за ним пошлю. Вчера вас спросил, как врачом стали, и вспомнил о себе, как мечтал об этом. И у нас в доме тоже был дух медицины. Конечно, не профессорской, как у вас, а скудной, сельской, но зато на все руки. Вам, например, роды приходилось принимать? Один раз ассистировала на пятом курсе во время практики. Вы ассистировали а я принимал троекратно и благополучно. Так что, сложись жизнь по-другому, мог бы и до сих пор там у нас, в Мещерской стороне, фельдшером работать. А я думала, вы совсем других кровей. В каком смысле? Он в первую секунду не понял ее. Думала, вы из военной семьи, как... Хотела заставить себя сказать, как мой муж, но почему-то не смогла и сказала, как Баранов. «Вот уж этого греха, что из дворян, за мной не было», — рассмеялся Серпилин. «Чего не было, того не было. Даже в такое время, когда всякое на меня писали, до этого не додумались». Так они наткнулись на то, что она все равно считала неизбежным. Можно было уклониться, но она не уклонилась и спросила. — Федор Федорович, что вы думали и что думаете о Баранове? Он медленно поднял на нее глаза, и она поняла. Не хотел говорить с ней об этом, но раз заговорила сама, не отступит и скажет. — Не знал, что это вам нужно, и сейчас не уверен, — сказал он каким-то не своим тяжелым голосом, и замолчал, словно все еще ожидая, что она избавит его от этого. Но она не избавила, несмотря на опасность, которую почувствовала в его голосе. Смотрела ему в глаза и молчала. И он понял, что придется говорить. «Учтите», — сказал он, — «не способен по правилу о мертвых или хорошее или ничего». Говорю о мертвых, как о живых, то, что думаю. А думаю о нем бесповоротно плохо. Он замолчал, словно к этому нечего было добавить, но, подняв на нее глаза, все-таки добавил. Говорю не о войне. Не один он в первые дни струсил. Знаю и других, давно доказавших, что это пора с них списать. Допускаю. Останься жив, и с него было бы списано. «Не уверен, но допускаю. А думаю о нем бесповоротно плохо по тем временам, которые вы знаете. Думаете, что он виноват перед вами? А я не верю в это. Вы меня не так поняли. Как я вас могла не так понять, Господи?» Воскликнула она и остановилась под его тяжелым взглядом. «Ольга Ивановна», — сказал он, — «я не хочу говорить об этом даже с вами». И не из страха Божьего, а потому что, считаю, долг таких, как я, не вспоминать об этом. Только этого нам сейчас, во время войны, не хватает, рассказов обо всем том, что мы имеем несчастье помнить. А насчет вашей веры в мужа, оставайтесь при ней. Видя какой вы человек, хочется разделить ее с вами. Хотя это мало что меняет. Как это может мало менять? Опять не так меня поняли, снова перебил он. Что бы там было или не было лично со мной, дело десятое. И не про это сказал вам, что я бесповоротного мнения о Баранове, а про то, каким он был в те годы в Академии, и в 36 и в 37 до последнего дня, когда его видел. Разве можно было слушателей так готовить, как он готовил, к такой войне, какую мы с вами видим? Если бы просто язык хорошо подвешен, а то ведь действительно знающий человек был, но знал одно, а говорил другое, заведомых неправд глашатой. Да куда бы мы пришли со всем этим, если после финской, хоть и с опозданием, но за ум не взялись? Он поднялся и заходил по комнате из угла в угол, недовольный тем, что сорвался и наговорил все это хорошей и даже, может быть, прекрасной женщине, которая ни сном, ни духом не виновата в том, за что он не любил ее мужа. «А вы с самого начала не верили в то, что он так и думает?» «Как говорит?» — спросила она. «Не верил». Не останавливаясь, на ходу сказал Серпилин и мотнул головой. А я тогда верила, а я не верил. Были такие, которые искренне считали, что единым махом семерых побивахом. Этим Бог простит, если живы. А он не мог в это верить. Был слишком умен и знаешь для этого. Следя за тем, как он мрачно ходит по ее тесной для него комнате, Она уже почти готова была рассказать ему о том давнем, страшном для нее разговоре с Барановым, сразу после Финской войны. Но удержала себя. Нет, не так-то все это просто было тогда. И тот ее ночной разговор с мертвым теперь человеком принадлежал только ей. А старый спор Серпилина с ее мужем, кто был прав и кто не прав, Давно решила сама война. Ее муж только делал вид, что не боится этой войны. А Серпилин? Серпилин? Что Серпилин? Она потеряла продолжение собственной мысли и, глядя на Серпилина, подумала совсем о другом.